Глава ч е т в е р т а м е р и к а н с к и е посольства в иностранных государствах это всегда произведение научно-технической мысли и шедевр фортификационных сооружений. И пускай простого обывателя не вводят в заблуждение те три или четыре этажа скромно возвышающиеся над землей, все т а и н с т в о и мощь находятся ниже уровня земли, и зачастую там скрывается гораздо больше этажей, чем на поверхности. Здесь можно не бояться прямых попаданий самого мощного оружия и с успехом пережить месяц другой п о с т ядерного апокалипсиса. Здесь хранятся все самые главные секреты, которые используются американцами в стране пребывания. Кроме всего прочего, здесь можно спокойно общаться на любые даже самые сокровенные темы, без опаски, что суть разговора станет известна третьим лицам. Именно там находится специально защищенное помещение, специально оборудованная комната. которая препятствует снятию звуковых волн со стен помещения и имеет защиту от различных электромагнитных излучателей. В одной из таких комнат проходит совещание части оперативного и оперативно-технического состава резидентуры ЦРУ в Москве. Во главе стола сидит Эрик Гибс, советник посольства США в России, возглавляет политическую секцию. В реальности резидент ЦРУ в Москве. Справа от него уже и з в е с т н ы нам Майкл и его жена Катрин. Официально проходит как жена Майкла Робинсона, имеет такой же дипломатический иммунитет, как и ее супруг. В реальности кадровый сотрудник ЦРУ. Слева еще двое сотрудников резидентуры под прикрытием должностей дипломатических работников Кристофер и Роби. Майкл, прошу еще раз все по порядку, не упусти ни одной детали, напряги свои извилины и вспомню все, даже то, чего ты не видел, говорит Гибс. Шеф, я бы рад написать отчет на страниц десять, но в реальности все продолжалось десять секунд. Оправдывается Майкл. Я зашел в парилку, где ни черта не видно. Вдруг откуда ни возьмись появляется рука, х в а т а е т меня за горло. Какой-то безумец называет твое имя и просит передать тебе шарик. После этого он запихивает мне этот шарик в рот. В противном случае обещал мне запихать его в задницу. Затем выставляет из парилки с угрозой, что меня может арестовать ФББ. Майкл виновато разводит руками и добавляет: все, что я могу добавить, шеф, только то, что с работа н о профессионально, классическая моментальная встреча, п р и д р а т ь с я нек чему, если не принимать в расчет, что она была принудительной. Кристофер, п о к о н т е й н е р у и в л о ж е н и ю что можешь сказать? Продолжает Гибс. Контейнер представляет из себя герметичный пластмассовый шарик диаметром три четверти дюйма. Корпус плотный. Закрытие осуществляется защелкиванием одной половинки в другую. Изготовлен путем штамповки. Точно сказать не могу, но похоже, такие шарики используются для наполнителей дешевой мягкой мебели или в подобных целях, возможно, в детских игрушках. Внутри контейнера находился кусок белой неленованной бумаги размером пять с половиной на четыре дюйма. Листок осписан вручную шариковой ручкой синей пастой. По ручке обнадежить нечем. Таких в Москве миллионы. Произведено в Китае. Следов ядов и других отравляющих веществ не выявлено. Отпечатков пальцев, а также ДНК не выявлено. Шарик и бумага явно обработаны с целью скрыть какие-то зацепки. Закончил Кристофер. Роби, п о текст у что скажешь? Текст написан печатными буквами на английском языке. Как вы понимаете, определить психотип, возраст и пол писавшего по почерку не получится. На протяжении всей записки размер, стиль букв. И ровность строк практически не меняется. Это говорит о том, что писавший уравновешенный и целеустремленный человек, склонный доводить дела до логического конца. Катрин, а теперь по сути написанного. Что мы получили от наших русских друзей? Автор представляется. Это Николай Бореев, полковник БВР. Далее он пишет, что ему известен человек, который слил и м всю информацию по нашей новейшей разработке системы. В подтверждение этого ему указана строго секретная информация по системе, известная только разработчикам, а именно ее литерный номер, предназначение, имена основных конструкторов. Если нам эта тема интересна, то он готов встретиться и обсудить детали дальнейшего сотрудничества. Когда предлагает встречу? Через семь дней. Нужно отметить, что место встречи подобрано им профессионально. Выявление наружного наблюдения, возможно, даже без привлечения контрнаблюдения с нашей стороны. ответила Катрин. Да, это Россия. Здесь никогда не знаешь сегодня, что ты получишь завтра. Приятный сюрприз или п и н о к под задницу. С воодушевлением воскликнул г и п с Напоминаю, информация по данной тематике находится среди приоритетных задач, стоящих перед резидентурой. До сегодняшнего дня движение по этому вопросу было нулевым. Для начала я хотел бы услышать ваше мнение, господа. Какова вероятность, что это подстава? Если это так, то какие цели преследуют русские взять нашего опера на встрече, а потом выслать его без более менее серьезных обвинений, сказал Майкл. Думаю, что нет, слишком мелко. Да и потом, в текущей политической ситуации такие д и м а ш и будут в первую очередь не на руку русским. Также маловероятен шанс того, что затевается игра с целью подсунуть нам дезинформацию. В данном случае д л и т е л ь н о й игры не получится, так как затронутые объекты находятся в нашем распоряжении. И проверка достоверности информации не займет много времени, поддержала своего мужа Катрин. Кроме того, в этом случае у русских существует риск выдачи степени своей осведомленности. Если бы это была провокация, то Майкла можно было бы брать прямо в бане. Следовательно, здесь что-то более серьезное. Вставил свои пять копеек Кристофер. Господа, если это серьезное окажется тем, что мы думаем, и мы действительно получим имя Крота. Наши имена будут выбиты на доске подсчета в Ленгли, даже если мы больше не пошевелим и пальцем за всю нашу карьеру, подотожил г и п с Я так же, как и вы, считаю, что с этим сигналом нужно работать и выжать из него максимальную информацию. г и п с откидывается на спинку кресла и несколько мгновений задумчиво осматривает присутствующих. После этого формулирует план действий. Итак, Майкл и Катрин, г о т о в ь т е в с т р е ч у с б о р е е в ы м Уровень безопасности А. Кристофер и Роби обеспечиваете организационную и техническую сторону мероприятия. Кроме того, необходимо срочно связаться с Глуми, пускай нам нарует все, что есть на этого Бореева. Как говорят русские, береженного бог бережет. Нашу же организацию бережет добытая и перепроверенная конфиденциальная информация. Майкл, подготовь запрос для центра на санкцию проведения встречи. Итак, работаем. Завершает свои цели указания г и п с Присутствующие успешно встают и покидают помещение. В воздухе витает сладостный аромат крупной победы, а за горизонтом з а м а я ч и л и т е н е п р и я т н ы х бонусов от руководства, за очередное унижение этих русских наглецов, наглецов, которые без разрешения осмеливаются поднимать свою голову и б е с п о р д о н н о требовать равного к себе отношения. Бить, бить и в этот раз до конца, давить ногами. Ошибок девяностых уже никто не простит. Когда практически бездыханное, брошенное на поругание тело России вдруг ожило, налилось силой и воспряло как феникс, надо же было так о п р о с т о в о л о с и т ь с я Второго шанса не будет. Это вам гарантирует никакая нибудь затрапезная компашка, а самая мощная спецслужба в мире — Центральное разведывательное управление США.